Значит, продолжается у нас 1 ноября 2012 года. Мы сейчас еще чуть-чуть я про четверку кубков поговорю. Она про значимую карту, мне не жалко времени, потому что она действительно, в общем, находится в таком корневом, да, там, в корневой теме про человека. Значит, сперва малюсенькое отступление от темы на запись, потому что жалко те, кто не слушает запись. Ну, то есть не был сегодня на занятии. Значит, вообще в группе, в любом случае, формируется эгрегор. Да? Это Грегор группы, понятно, что через какое-то время с большим удовольствием да, там участвует в жизни группы и ей в том числе и помогает. У нас пока еще Грегор маленький, на конца не сформированный. Почему, например, мы после десятого занятия не присоединяем официально, да? потому что ну вот, э, там можно еще попросить. Меня да, там присоединиться. Для этого человек сидит здесь, я смотрю, не звучит ли он в диссонансе с группой. Ну вот, да, потому что эгрегор иногда группа может неожиданно притянуть, например, какого-то человека, которого в группе не хватало почему-то. Да, то есть, это ему нужно, там, например, для развития, кто и такая, чтобы с ним спорить. Ну, вот, и значит, одна из один из таких наиболее вкусных способов, соответственно, эксплуатировать этот эгрегор группы в плюс. Вот, это в течение трех дней после того, как человеку исполнилось, ну, сколько-то лет, да, то есть в течение трех дней после дня рождения считается, что пожелания обладают особой силой. Ну, иначе говоря, они входят в структуру вот этого года, да, то есть пожелания не про вообще, а про желания на этот год. Вот. И в связи с этим у нас есть такая прекрасная традиция, вот. Это когда мы с помощью вина для тех, кто не за рульный, красного, или с помощью виноградного сока для тех, кто зарульный, или смеси вина с виноградным соком для тех, кто зарульный, для кого капелька вина не пугает. Понятно, да? Мы по окончании занятия, если у нас есть именинник, то, соответственно, именинник приносит этот, там, виноградный красный сок. И это вино, да, и, соответственно, там иногда бывают какие-то там, ну, легкие, там, не знаю, закуски, чего-нибудь еще, ну, в данной ситуации конфеты. Значит, мы после занятия полодинства собираемся, да, там в некий круг, и дальше после этого мы желаем этому человеку, вот держим все это вино, ну, или там виноградный сок, и каждый желает что-то очень короткое на этот год. Да, и дальше после этого все, соответственно, все это дело выпиваем. Понятно? Вот. Была замечена, традиция прекрасная и в общем пожелание правда имеет склонность стремиться войти в жизнь этого человека. Так понятно? Вот. В связи с этим, значит, вот те, кто у нас в эти полгода попадет, могут получить некий дополнительный бонус от всего этого дела. Вот. Хорошо. Значит, все. А, и еще одно маленькое, прям, такусенькое сообщение. Значит, вы в курсе, у нас 10 ноября будет день открытых дверей. Не в курсе. Завтра будем вешать на сайте, вам сообщаем раньше. Значит, это суббота с 12 дня, ну, ждем уже вас, пожалуйста, к полдвенадцатому или к одиннадцати, значит, до 5 вечера, это бесплатно, ну, то есть это подарок. Значит, в этой комнате будут стоять четыре стола, как минимум. Ну, для первого раз 4 с экспресс-гаданиями на Таро. Это мастер-классы преподы будут гадать. А экспресс гадание на Таро – это 3-5 минут на человека, один вопрос. Да, но при этом, в общем, конечно, там в кармические какие-то дали глубокие не пойдем, да, но при этом все-таки люди, скажем, с удовольствием это делают. В соседней комнате у нас будет сидеть психолог с 15-минутными консультациями. Значит, смысл этой консультации будет следующим. Когда у вас есть некая проблема, вы не очень понимаете, какая она на самом деле. А нет, нет. Вот эти 15 минут достаточны для разъяснения, в чем она на самом деле, не для ее решения. Но разъяснение проблемы, я думаю, что присутствующие здесь психологи и же с ними да, согласятся, тоже полезно. Понятно, да, поэтому вот, скажем, 15 минут можно тоже бесплатно сходить, значит, к Антону Воробузову. И потом еще Лиза Левина на следующие разы присоединиться. А в это время в большом зале будут раз в час, то есть начинаться ровно в 12, в час, в два, будут 40-минутные мастер-классы. Которые мы делаем, знаете, какого рода, чтобы человек мог прийти и отсюда вынести что-то для себя полезное. Ну не в смысле стол или стул. Вот, а в смысле некое да, там, а, не просто состояние, да, то есть это не медитации, так или иначе. Да, это действительно некий навык. Навык, который да, либо разъясняется дается техника, либо, соответственно, то, что вы прямо здесь пробуете. Понятно? Вот таких мастер-классов будет всегда пять. Вот. Вообще потом День открытых дверей будет проходить первую, последнюю субботу каждого месяца. Ну просто вот в ноябре мы это делаем в другой день, а так это будет опять последняя суббота декабря, последняя суббота января и прочее-прочее, вот, да, и соответственно мастер-классы будут стоять там в домостях, да, появится скоро кнопка на сайте "День открытых дверей", да, и в общем милости просим, если вы приведете гостей, я буду так счастлив. Вот, плюс к этому, значит, я, ну вот власть руководителя школы, прошу от преподавателей, к сказать, они с удовольствием соглашаются тусить здесь все это время для того, чтобы можно было, если вы прочитали про какой-то курс на сайте, да, и у вас там есть некое любопытство. Можно к нему подойти, да, и с ним погмуницировать. К нему, к ней, да, то есть посмотреть вообще, что за человека, с чем его едят, приятен он вам вообще или неприятен. Можно даже потрогать. Регулярно я появляюсь, если, например, там на фестивале Таро, мне подходит, из это можно вас потрогать? Да, вот я говорю, можно, только не очень, значит, сильно. Ну вот как-то так, понятно, да, то есть, в общем, это такие будут действия школы, которые будут так или иначе, да, для, там, чтобы мы были более странно приимными, да, вот. Вот как-то так. А для деток в случае, Для деток мы прям будем делать целую программу с января месяца. Но это будет только дневное время. Только дневное время. И ну вот пока не предполагается. Идея хорошая, да, но, в общем, я боюсь, что у нас помещений может не хватить просто в данной ситуации. А что Для деток у нас, Санечка сейчас разрабатывает там целое у нас, для детей будет целое направление в дневное время. Школы есть днем, время, ну, время школьное есть. Понимаете, а мы, в общем, как-то, у нас много мамок, и мы, в общем, и по району, в общем, сейчас к нам как ни странно стали ходить разные соседи. Ну вот, да, и в общем, в результате вполне возможно здесь будет какая-то детская тема. Вот, сильно не планируется. Вот, ну и последнее, в общем, если уж у нас пошла такая пьянка, в последний огурец, значит, буквально через 10 дней у нас, ну, может, даже раньше, ну, максимум через 10 дней у нас будет обновление холодильника. Ну, не в смысле самого холодильника, а в смысле его содержимого. То есть так Юль, который готовил до этого, мы с ней благополучно расстались, мне не очень, честно говоря, нравятся и ассортименты цены, и сами блюда. Ну вот, ну не так, что прям не нравились, не нравились, ну не нравились. Вот, в связи с этим, значит, у нас другой человек будет заниматься это едой. Я думаю, что вас порадует и ассортимент, и цена, и, соответственно, вкус. Вот. Поэтому можно будет здесь совершенно свободно, действительно, как-то перекусывать, внятно. Вот, вот как-то так. Мы решили семейным образом решить этот вопрос. Не офигительно готовит мама, офигительно готовлю я, и очень хорошо готовит братья. Мы решишь, мы на ну, троих. Будем разъедать эту тему, вот. потому что для меня все-таки салат – это не то, что намазывается на бутерброд, а то, что лежит в контейнерах. Ну, как минимум, да, от этого хлеб не мокнет, простите за сенсорику. Окей, все, значит, четверка кубков. Я выключу, ладно, чтобы у нас это было как отдельный файл технического порядка, чтобы вы его не таскали с собой потом в очередной